Издательство «Эксмо». Жанин Мик, Сандра Темпл-Джеттер. «Не рычите на ребёнка. Как воспитывать с любовью, даже когда нет сил?» Введение. Желание и действительность. Добро пожаловать в реальную жизнь. Как только жизнь может преподносить нам, родителям, такие чудесные мгновения — мгновения, от которых захватывает дух и на глаза наворачиваются слёзы. Мы наблюдаем за своими детьми, когда они погружены в себя, когда увлечены игрой, ищут близости или выражают свою любовь. Эти маленькие ручки, которые могут сделать так много, эти большие глаза, которые смотрят на мир вокруг с любопытством, эти создания, которые верят в чудеса. Живой и чистый ум, лишённый предрассудков, И неукротимая, сильная, бесстрашная воля — потрясающе. Но почему же иногда взаимодействие с ребёнком может быть таким трудным? Почему этот маленький, но полноценный человек, такой родной нашему сердцу, доводит нас до белого коленя? Мы хотим быть самыми лучшими родителями и при этом зачастую оказываемся беспомощными. Иногда мы боимся сами себя, И своей неспособности оставаться любящими родителями, несмотря на жгучее желание быть таковыми. Все эти чувства, куда их деть? Что мешает жить счастливо и проявлять любовь так, как мы этого хотим на самом деле? Тому есть много причин. В большинстве случаев вовсе не ребёнок виноват в том, что наше поведение сродни проснувшемуся эмоциональному вулкану который беспрестанно плюётся лавой и способен извергнуться каждую секунду. Дети чаще всего становятся лишь спусковым механизмом, а не причиной взрыва. Но если не ребёнок, тогда что же? Тут мы можем вспомнить наше детство, наши первые такие яркие годы жизни, людей, которые, возможно, не смогли подарить нам любовь и доверие, в которых мы так остро нуждались — Мы можем задуматься и о наших жизненных обстоятельствах, о буднях, которые порой отнимают у нас так много сил и изматывают, о стрессе, с которым приходится сталкиваться. Наверняка мы задумываемся и об отношениях, о тех, что у нас есть, о тех, которые неудачно закончились, и о тех, которые мы бы хотели иметь. Всё это присутствует в нашей жизни и спрятано где-то внутри даже если мы порой и не осознаём этого. Наша повседневная жизнь напоминает бесконечную стройку. Стресс на работе, стресс дома, все чего-нибудь хотят, и времени на то, чтобы хоть немного порадовать себя и других, катастрофически не хватает. Как со всем этим справиться? Как вынести это бремя и, кроме того, удовлетворить собственные нужды или, может быть, желания других? Да уж, в действительности это не всегда легко. И вполне понятно, что мы не всё успеваем, что иногда что-то выходит из-под контроля. Отличная новость — это нормально. Правда. Это жизнь. Она снова и снова бросает нам вызов, просто так, без всякого предупреждения, чтобы мы могли расти и открывать в себе что-то новое, мужественно исследовать непознанное и сохранять старое, если оно нам дорого. Или же оставлять его в прошлом, если оно больше не соответствует настоящему мироощущению. Но что будет, если мы потерпим неудачу? Если строительные работы поглотят нас, а очередной вызов окажется не по зубам? А если это отрицательно скажется на отношениях с близкими людьми? Если вам не удаётся сохранять любовь в стрессовой ситуации, и вы слишком часто испытываете стресс, настало время перемен. Плохая новость. Воспринимая себя как жертву обстоятельств, мы ничего не сможем изменить. Если же мы хотим жить осознанно, мы сами должны стать творцами. Для этого следует наделить себя властными полномочиями и проявить мужество, много мужества и любовь. Всё это должно стать частью нас, чтобы в трудные моменты мы задавали себе вопросы, «Каким я хочу быть сейчас?». Нравится ли мне сейчас то, что я делаю, как я хочу жить? Я иду в нужном направлении? То, что я делаю, соответствует моему мировоззрению? И если нет, то что я могу изменить сейчас, чтобы встать на верный путь? Нам нужно решиться действовать, предпринять что-то для решения проблемы, найти такой способ, который бы благотворно сказался на нашей личности. Если следовать за этой мыслью, то станет очевидно, что все трудности и неприятные события прошлого, а также сегодняшние обстоятельства, имеющие отношение к нашей реальности, вполне преодолимы. Жизнь приглашает нас разобраться с ними, активно действуя, а не пассивно ожидая перемен. Взять инициативу в свои руки и изменить положение вещей не получится, если пытаться управлять обстоятельствами, которые не зависят от нас — и которые при детальном рассмотрении вовсе нас не касаются. Это лишь отнимает силы и уводит в сторону от нас самих и людей, с которыми мы хотели бы стать ближе. Я желаю тебе найти ресурсы, чтобы изменить то, что в твоих силах. Я желаю тебе терпения, чтобы пережить то, что ты не в силах изменить. И я желаю тебе мудрости, чтобы отличить одно От другого. Какой бы мудрец это ни сказал, он совершенно прав. Вернёмся назад к тебе, твоему ребёнку и вопросу. Что можно сделать здесь и сейчас, чтобы чаще оставаться любящей по отношению к нему? Как можно стать спокойнее в целом и, наконец, достичь состояния, при котором прежде раздражающие факторы перестали выводить тебя из равновесия? Тогда тебе больше не пришлось бы воевать с реальностью, и ты могла бы легко с ней справляться. Для этого необходимо наполнить свой багаж ресурсов знаниями и умениями, которые могли бы помочь тебе сохранять ясность восприятия в стрессовой ситуации, не терять связь с собой и научиться восстанавливаться после эмоциональной бури, чтобы иметь возможность увидеть, что же вообще с тобой происходит, в какой момент ты перестаёшь действовать сознательно, Что обнаруживает твоя ярость? Это требует тренировки и рефлексии, но постепенно ты сможешь находить золотую середину до того, как волна эмоций полностью тебя захлестнет. Для этого придётся поработать с телом и тем, как ты его воспринимаешь. Тогда ты почувствуешь, что в тебе происходят перемены и приводится в движение механизм, который поначалу даёт необычные ощущения, но затем оказывает благотворное влияние на тебя. Это удивительно, насколько трудно многим родителям настроиться на своего ребёнка и создать с ним надёжную связь. Если у нас нет обратной связи с собой, как же мы почувствуем другого человека? Если мы потеряли свой компас, как мы можем дать нашему ребёнку правильные ориентиры? Как можем услышать его, если не слышим самих себя? Если ты хочешь быть сознательным родителем и чувствовать себя естественно в этой роли, тебе придётся вновь установить связь с собой, найти свой компас и прислушаться к себе. Тебя ждёт увлекательное путешествие под названием «самопознание», которое позволит построить счастливые отношения с собой и своим ребёнком, а также создаст предпосылки для глубоких внутренних перемен. Для этого тебе нужно будет посмотреть вокруг — вернуться в себя и почувствовать всё происходящее внутри, чтобы потом, осознанно и осторожно, начать действовать. «Выход — это вход», — говорит американский автор и основатель метода «Работа» Байрон Кейти. И мы тоже считаем, что речь именно об этом. Выход из сложной ситуации ведёт внутрь Личности, к тебе, к твоему «Я». Для этого ты смотришь за кулисы своего эго. Если тебе удаётся оставаться самой собой в стрессовой ситуации, когда тебя переполняют ярость и другие сильные чувства, ты готова гораздо лучше относиться к себе и своему ребёнку. В этом случае его эмоции, равно как и твои собственные, не захватывают тебя целиком и полностью, не накрывают неудержимой волной, и тебе не приходится отгонять их в сторону. Более того... Ты воспринимаешь их, внимательно рассматриваешь и думаешь, как лучше с ними обойтись. Так же, как серфер, который ждёт волну, мужественно встречает её и пытается оседлать. Ты будешь чувствовать страх, но примешь решение в пользу любви. Снова и снова. Путь к твоим собственным ответам иногда будет скорее похож на тропинку, чем на асфальтированную магистраль. Короткого пути не существует, и по дороге тебе встретятся различные препятствия. Но, в конце концов, этот путь приведёт тебя к тебе самой, и ты сможешь ощутить внутреннюю гармонию. Это будет место, где ты сможешь проявить любовь и понимание к окружающему, и ты почувствуешь себя излучающим уверенность и указывающим путь маяком. Именно им ты и хотела стать для своего ребёнка. Учись испытывать гордость за себя всякий раз, когда ты преодолела какой-нибудь важный этап. Пусть эта книга будет твоим проводником на этом нелёгком пути. Время уборки. Как более осознанно организовать свою жизнь? Скажи нам о детях. И просила женщина, державшая младенца на руках, скажи нам о детях. И он сказал, ваши дети — это не ваши дети. Они сыновья и дочери жизни, заботящиеся о самой себе. Они появляются через вас, но не из вас. И хотя они принадлежат вам, вы не хозяева им. Вы можете подарить им вашу любовь, но не ваши думы, потому что у них есть собственные думы. Вы можете дать дом их телам, но не их душам, ведь их души живут в доме завтра, который вам не посетить даже в ваших мечтах. Вы можете стараться быть похожими на них, но не стремитесь сделать их похожими на себя, потому что жизнь идёт не назад и не дожидается вчера. Вы только луки, из которых посланы вперёд живые стрелы, которые вы зовёте своими детьми. Лучник видит свою цель на пути в бесконечное, и это он сгибает вас своей силой, чтобы его стрелы могли лететь быстро и далеко. Пусть ваше сгибание в руках этого лучника будет вам в радость, ведь он любит не только свою стрелу, что летит, но и свой лук, хотя он и неподвижен. Халиль Джебран, Пророк Эти поэтические строки прекрасны, и мы невольно произносим, да, именно так, именно этого я и хочу. Но давайте будем честны, а как быть с эмоциями, как совладать с ними, как научиться обходиться с ними, а не обходить их, что, возможно, ты делала на протяжении долгого времени? Мы могли бы привести целый ряд методов, какие-нибудь хитроумные планы, указания или даже дорожную карту, которые бы прямиком привели тебя из пункта А в пункт Б, и всё было бы замечательно. Мы могли бы написать, что эти простые решения, подходящие всем и каждому, существуют. Но это было бы неправдой. Если ты сделаешь запрос в интернете, то поисковик — выдаст множество советов, что делать в стрессовой ситуации. Когда ты почувствуешь, что вот-вот перейдёшь на крик, а уметь ухватить это чувство уже само по себе большое достижение, потому что большинство его вовсе не замечает. Можно посчитать до пяти или десяти. Если это сработает, и за это время ты успеешь осознать свой гнев, перетерпеть его, и он отступит, то всё прекрасно, прими поздравления. Вот только мы не знаем ни одной мамы, у которой бы это получилось. Чаще в нашей работе мы встречаем старательных мам, которые чувствуют себя неудачницами, потому что именно этот приём у них не срабатывает. У них не выходит применить на практике все эти кажущиеся простыми и убедительными советы. И у них нет ни малейшего понятия, каким образом можно зафиксировать момент, когда злость начинает переполнять, но ещё не захлестнула их полностью. Или они ничего не чувствуют, или чувствуют сразу всё. И это перебор. Если ты, будучи мамой, можешь применить этот принцип в считалочке, у тебя получается осознать свой гнев и не отрицать его, то это здорово. Однако опыт показывает, что большинство людей, которым удаётся в такой момент посчитать, переключают своё внимание на цифры, а не на своё тело. Поэтому никакой связи не устанавливается. А получается в чистом виде уход от решения. Сначала нездоровым способом избавиться от злости было желание накричать, а потом это желание заменилось счётом. Оба варианта — никак не помогают установить контакт с самим собой, и, соответственно, их нельзя считать эффективными стратегиями для управления эмоциями. Так или иначе, ты уклоняешься от них, потому что борешься с тем, что уже имеет место быть. То есть ты не сможешь ни научиться конструктивно регулировать свои эмоции, ни увидеть, что именно хочет показать тебе твоя злость. Следовательно, Не сможешь подать пример и своему ребёнку? Как можно управлять своими эмоциями? Ты лишь покажешь ему, как отодвинуть их в сторону. Мы убеждены, что необходимо лучше познакомиться с собой и обрести связь с собственным телом, переживаниями и волей, а также внести соответствующие изменения, чтобы в долгосрочной перспективе жить спокойней и счастливей. Нам нужно провести инвентаризацию жизни не поменять кое-где оформление или переставить что-то местами, а по-настоящему сделать переучёт, так как что-то мешает нам жить и не нормализуется. Если бы это было не так, мы бы не выходили из себя, действовали бы совершенно осознанно и не выбирали бы такие деструктивные стратегии взаимодействия с неприятными эмоциями, как «крик». И даже если нам не удастся окончательно достичь стадии просветления, когда мы будем находить успокоение полностью внутри себя, а это, честно говоря, вряд ли вообще возможно, учитывая довольно захватывающую жизнь с детьми, всё-таки имеет смысл сломать старую закостеневшую скорлупу, если она мешает нашему дальнейшему развитию. Мы считаем, что хорошее воспитание — это неправильное поведение детей, а правильное поведение родителей. Если в этой книге ты ищешь советы и способы изменить поведение своего ребёнка, мы вынуждены тебя разочаровать. Твой ребёнок уже существует. Возможно, он не всегда такой, каким бы ты хотела его видеть, но, к счастью, не суть в этом. Это мы, взрослые, должны ещё раз пройти процесс становления и стать цельными, стать Собой. Осознанное родительство поможет тебе найти дорогу к себе, а не уведёт твоего ребёнка с его собственного пути. Когда в нашей жизни появляются дети, мы ступаем на путь родительства и переживаем много разных ситуаций, в которых как будто разрываемся между тем, что чувствует наше сердце, и тем, что подсказывает разум. Как поступить? Какое решение принять? Что было бы сейчас — Правильно. Что следует, что нужно, что можно, а что нет. При этом родители должны понимать самое главное. Твой ребёнок не является твоей уменьшенной копией. Это самостоятельный человек со своей душой и характером. Поэтому следует чётко провести границу между тобой как Личностью и ребёнком или каждым из детей. Наши дети нам не принадлежат они не являются нашей собственностью. Если мы полностью примем эту мысль, то сможем быть для них именно такими спутниками, в которых они нуждаются, и не будем пытаться направлять их туда, куда, как нам кажется, им следует идти. Большинство родителей хотят для своих детей самого лучшего. Да, иногда нам кажется, что некоторые родители считают иначе, но в этой книге мы обращаемся именно к тем, кто действительно заинтересован в своих детях. Если мы стараемся дать нашим детям самое, по нашему мнению, лучшее, есть вероятность, что в погоне за лучшим мы упустим что-то важное, а именно право ребёнка быть самим собой и другим человеком, а значит вести жизнь, которая соответствует его взглядам и его убеждениям. Если же мы хотим осознанно и с любовью сопровождать наших детей на их пути, Придётся постараться и нырнуть на самую глубину. В противном случае мы будем продолжать барахтаться на поверхности и не сможем увидеть, что нам нужно изменить, чтобы качество наших отношений, мама-ребёнок, улучшилось. Только когда ты знаешь, кто и что удерживает тебя от того, чтобы жить и любить именно так, как ты этого хочешь, ты сможешь найти равновесие. Весь анализ направлен в конечном итоге лишь на то, чтобы найти мирный способ урегулировать конфликт, не теряя взаимного доверия. Давай рассмотрим, что именно является для тебя стрессом и на что ты тратишь энергию. Когда ты размышляешь о том, какие факторы вызывают у тебя стресс, наверняка представляешь себе твоего ребёнка, ведь именно он превратил кухню в поле боя. Вчера два часа не хотел ложиться спать и измазал весь пол в гостиной твоим лосьоном для тела. Но давай копнём глубже. Ты испытываешь те чувства, которые испытываешь, и ведёшь себя в стрессовой ситуации так, как у тебя получается. Это никак не связано с твоим ребёнком. Возможно, твой сосуд переполнится, но в твоих силах отследить его наполнение — То есть твоя задача, как мамы, состоит не в том, чтобы изменить детей и вписать их в свою схему. Но с чего же начать? Куда направить своё внимание? Например, можно обдумать свои представления о любви, счастье и о том, что правильно. Твои требования к себе и другим, твои понятия об успехе, работе и организации времени или даже пересмотреть свои отношения. Что именно должно измениться, чтобы ты снова смогла дышать? Как выглядит гора обязанностей, которые ты должна выполнять? И должна ли ты их выполнять на самом деле? Ты в силах проанализировать, что именно отнимает у тебя так много сил. Ведь не приняв меры... Когда у твоего ребёнка случится очередной приступ ярости, у тебя не останется необходимых ресурсов, чтобы хотя бы частично сохранить самообладание. Это необходимо, чтобы мухи оставались мухами, а не превращались в слонов. Страх нового и неизвестного тоже можно включить в список исследований. У него есть право на существование, только не позволяй ему вставать за штурвал. Мы знаем, что изменить можно не всё. Но многое. А те проблемы, которые на сегодняшний день невозможно сдвинуть с мёртвой точки, ты можешь встречать примерно с такой позицией. Да, это так. Но и с этим можно справиться. Таким образом, ты сознательно принимаешь этот вызов. Осознанное жизнеустройство невозможно без ответа на вопрос, как ты хочешь жить. И этот вопрос нужно задавать себе снова и снова. Честный и сознательный ответ на него дать совсем непросто. Не в последнюю очередь причиной тому может быть отсутствие привычки выражать свою волю, от которой нас отучили в детском саду. Разумеется, это не было злым умыслом, таковы были тенденции воспитания последних десятилетий. Но как маму мы призываем тебя снова открыть в себе свои желания, не забывая при этом о желаниях твоего ребёнка. Уважать волю — не значит слепо выполнять то, что хочет ребёнок или кто-то другой. В этом случае имеется в виду способность принимать чужую волю, считаться с ней и соглашаться с тем, что она может отличаться от твоей. Мы знаем, что поднимаем сейчас обширнейшую тему. Но мы бы остались плавать на поверхности, если бы предложили в этой книге лишь советы и способы, которые ты могла бы применить в стрессовой ситуации, потому что глубоких изменений невозможно добиться таким путём. Для этого нужно нырнуть поглубже и столкнуться лицом к лицу с самим собой. Такая очная ставка означает, что ты увидишь себя такой, какая ты есть, и сможешь оценить, как ты себя ведёшь. Что я тут делаю? Я хочу быть такой, как я себя веду. Почему мне так трудно измениться? Что бы я сделала, если бы перестала бояться? Что будет, если я избавлюсь от ожиданий? Готова ли я к этому? Такой критический разбор необходим, чтобы полностью взять на себя ответственность за свои действия и начать принимать новые решения. Для этого также необходим объективный и смелый взгляд на то, что происходит вокруг, который позволит понять, кто или что и каким образом оказывает на нас влияние. Это может означать, что нам придётся перестать приукрашать прошлое и взглянуть в лицо последствиям, к которым привёл жизненный опыт прошлых лет, прошедшие события и переживания. Возможно, то, что считалось нормой в то время, когда ты родилась и росла, вовсе не было хорошо для тебя. Если мы останемся на поверхности и не будем копать глубоко, или обратимся к устаревшим методам, которые считаются общеупотребительными для того, чтобы справиться с гневом и другими неприятными чувствами, мы так и будем двигаться дальше на автопилоте. Просто выберем другую стратегию и новый маршрут. Но мы по-прежнему будем не сами решать, куда ехать, а слушать приятный голос из навигатора. Каким бы похвальным мы не находили поведение мам, которые прыгают, поют или считают до 10 и обратно, когда пытаются обуздать свою злость. И поверь, мы тоже все это делали. Мы, тем не менее, твёрдо убеждены, что полноценное и пристальное рассмотрение жизненных обстоятельств необходимо, чтобы осознанно вести существование матери и женщины. И при этом чувствовать себя счастливой. Поэтому эта книга затрагивает два направления. В первую очередь мы будем рассматривать ситуации, которые способствуют появлению родительского гнева и других сильных неприятных эмоций. Мы хотим дать тебе различные импульсы, которые ты сможешь постепенно развить в умении, чтобы справляться с трудными ситуациями. Мы подготовим для тебя так называемый ящик с инструментами, но мастером будешь ты сама. Наши импульсы будут содержать инструкции для самоанализа, и необходимые средства, с помощью которых тебе удастся восстановить связь с телом. При стрессе её мы теряем быстрее всего. Потом нам понадобится стоп-сигнал и возвращение к текущему моменту. Кроме этого, мы обратим внимание и на темы, которые уже упоминались ранее: твои жизненные обстоятельства и прежде всего отношения. Например, Взглянем на события и людей, которые оказали на тебя влияние, и, возможно, найдём некоторые ответы на волнующие тебя вопросы. Очень трудно проявлять любовь к своему ребёнку в стрессовой ситуации, если твой собственный внутренний ребёнок кричит ещё громче, чем тот, что находится перед тобой. Сильные ранние и порой травматические переживания сохраняются глубоко в памяти нашего тела. Их невозможно вспомнить, но они и не забываются. И именно с появлением детей в нашей жизни возникают разные спусковые механизмы, которые снова вытаскивают эти травмы на поверхность. Разумеется, мы хотели бы рассмотреть и твои нынешние отношения. Как ты видишь своего партнёра? Работаете ли вы в команде? Проводишь ли ты время с людьми по собственному желанию, или потому, что чувствуешь себя должной это делать. Есть ли среди твоего окружения энергетические вампиры? Мы хотим показать тебе, как может выглядеть активное жизнеустройство и что для этого необходимо. Даже такой вопрос, можешь ли ты сказать «нет», если ты этого хочешь, будет нас волновать. Нам не просто разочаровывать близких, И ты можешь прикладывать усилия и пытаться сделать всё, чтобы этого не случилось, до тех пор, пока это «нет» не относится к тебе самой. Такое пристальное изучение вопроса, по нашему мнению, крайне важно, когда нашей целью является обуздание стресса, ярости и других сильных чувств и сохранение хотя бы части самообладания. Или даже более того, мы хотим научиться осознанно обходиться с чувствами, чтобы они не переполняли нас. Когда настанет необходимость, у тебя может не оказаться пространства для манёвра. Поэтому такая всеобъемлющая жизненная инвентаризация будет твоим фундаментом. Только если тебе хорошо, твоему ребёнку тоже может быть хорошо. Будь внимательна к себе. Ты — важная персона. Пусть твоё личное благополучие станет приоритетом для тебя. Это вовсе не эгоистическая позиция, это существенный фактор успеха. К сожалению, описанную стратегическую цель, которая будет у нас перед глазами, невозможно достичь в один миг. И более того, вопрос, сможем ли мы вообще это сделать, остаётся открытым. Сознание в форме осознанного родительства может возникнуть только из подсознательного. Поэтому в данном случае речь больше идёт о пути, по которому мы следуем, и о процессе, который мы запускаем. То, что мы хотим тебе здесь предложить, — это, выражаясь метафорически, рецепты, которые помогли нам и которые нам нравятся. Мы лишь приглашаем тебя взять то, что тебе подходит. Пусть это станет твоим, и ты сможешь почувствовать удовлетворение если это придётся тебе по вкусу. И всё-таки есть несколько компонентов, без которых не обойтись, если ты хочешь жить так, как ты себе это представляешь. Тебе придётся перестать автоматически ставить других людей на первое место — твоих детей, родителей, твоего партнёра и любой ценой угождать им. Тебе придётся с любовью относиться к себе и благосклонно анализировать свои действия, придётся позволить себе совершать ошибки, чтобы учиться на них, и понадобится выделить время для себя. Быть родителем — это процесс, дорога, которую и рождает сам путь. Родительство и отношения можно изучить только лишь познав их. И прослушивание этой книги тоже можно отнести к такой категории. Ты идёшь своим путём вместе с детьми и параллельно им, и они учатся у тебя, как ещё можно идти по жизни. И тогда они, раньше, чем ты думаешь, найдут свою собственную дорогу. Они перерастут тебя и будут быстрее тебя, потому что ты многое им уже показала на примере своей жизни. Для информации. Профессиональная помощь. Тут мы хотели бы тебя предупредить, что содержание этой книги может привести тебя к пограничному состоянию. И мы считаем целесообразным и необходимым обратиться за профессиональной помощью, если у тебя возникнет чувство, что ты не справляешься самостоятельно. Как лучше пользоваться этой книгой? Эта книга кричит «Воспользуйся мной». Она содержит множество призывов, примеров, мыслей и упражнений, которые ждут, что ты обдумаешь, проанализируешь их и попытаешься притворить в жизнь. Мы будем рады, если наша книга станет твоим верным спутником. Если хочешь, держи наготове карандаш или ручку. Карандаш хорош тем, что ты сможешь стереть свои ответы и записать заново в другой жизненной ситуации. Заведи для этого отдельную тетрадь. Будь откровенна. Относись критически к нашим высказываниям о тебе и не бойся быть въедливой. Мы хотели бы вдохновить тебя на поиски собственных ответов. Оставляй себе достаточно времени для размышлений. Мы постарались сделать весь материал понятным, чтобы родители могли им воспользоваться без помощи экспертов. Точно так же доступно, Мы расскажем и о динамике отношений и человеческом мозге. Однако содержание может стать для тебя вызовом, особенно когда речь идёт о самоанализе и проверке твоей точки зрения. Вся жизнь — это встреча. Наша книга может стать лишь ещё одним отрезком твоего пути. В ней представлен взгляд на наш опыт и ценности, которыми мы жаждем с тобой поделиться. И своей работой мы хотели бы создать те самые моменты встречи. Поэтому нас можно найти в социальных сетях, посмотреть наши видео и принять участие в мастер-классах. Или посетить Центр осознанного родительства и Зону оценочных суждений. Мы всегда на связи и готовы пройти часть пути вместе с тобой, если ты этого захочешь. Мы желаем тебе испытать много радости и достигнуть всего, о чём ты мечтала вместе с этой книгой.